Глава 5. Что необходимо было отметить, мне невероятно шла темная форма конвоя Его Императорского Величества. Из явных неудобств сабля при ходьбе била по бедру, а кобура с револьвером непривычно тянула вниз. Да и зачем нужен этот револьвер, совершенно непонятно. Во-первых, магии намного ловчей орудовать. Во-вторых, Я из него попросту не умею стрелять. Тетя к новому назначению отнеслась спокойно. Лишь отметила, что мне очень идет этот мундир. Больше, чем лицейский. Иларион же минут десять не мог вымолвить ни слова. А после продолжительного молчания принялся поздравлять меня. По его мнению, большего в жизни и желать нельзя. К слову, я его понимал. После долгой и плодотворной беседы штаб с капитаном Рохтеевым мне удалось уяснить несколько вещей. Во-первых, все, что происходит в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе. Иными словами, все происходящее в конвое оказалось окутано необычайной таинственностью. И Если тебе сказали секретно, то подобное означало не просто, что нельзя говорить о приказах в кабаках или других неприличных заведениях. Об этом даже думать лишний раз не рекомендовалось услышал и проглотил вместе с языком. Во-вторых, конвой был государством внутри государства. Мы не подчинялись никому, кроме вышестоящих офицеров из собственной же структуры и, само собой, его императорского величества. Большая часть военных нас боялась, уважала и ужасно хотела переодеться в темную форму конвоя. В-третьих, помимо чесания ЧСВ, служба здесь хорошо оплачивалась. Значительно выше даже, чем в третьем отделении и гвардейском кавалерийском корпусе. Плюс существовали всякие премии, дополнительные выплаты, прибавки за выслугу и прочее-прочее. Видимо, оттого Эларион пребывал в таком приподнятом настроении. Он считал, что отныне моя жизнь станет слаще клубничного варенья. Я же особой эйфори от перемен в собственной карьере не испытывал. Деньги после вскрытия сейфа Ирмера мне были не особо нужны. Вирусом власти и вахтерства заразиться не успел, поэтому наслаждаться тем, что я могу смотреть свысока на других, а изредка даже поплевывать на плешивые макушки не получалось. А секретности и вообще само это назначение довольно сильно напрягали. Для чего так сделал Максутов? А что провернул именно он, у меня никаких сомнений не возникало. Самым банальным действием было бы поехать к нему и спросить, мол, какого черта, уважаемое ваше превосходительство, происходит. Однако я пошел по пути другой логики. Если он с чем нужным говорить, то смысла за ним бегать нет никакого. Захочет, приедет и сам все расскажет. Не знаю, то ли я в последнее время стал до такой степени мудрым, то ли Максутова заинтересовала мое равнодушие, Но аккурат к ужину князь посетил мой дом. Пожираемый глазами лады, он под сильным нажимом тети Маши присоединился к нашему скромному, ага, как же, ужину. И тетя ему сразу налила полную тарелку борща. «Нравится мне у вас», — улыбнулся Максутов. «Такая обстановка вольная. Дворяне вместе с простолюдинами, люди вместе с прирученными созданиями». При этих словах соседушка нервно икнул и покосился в сторону тети как своего главного защитника. «Пал Палыч сейчас сделал бы все, чтобы оказаться где-нибудь в другом месте». «Какие же мы дворяне», — возразила тетя Маша. «Такие же простолюдины, как Илларион или Лада. Просто так совпало. Вытащили счастливый билет. Просто так ничего не бывает». Поднял палец перед собой его превосходительство. Для этого должны сойтись в одном месте определенные обстоятельства. Не подадите хлеб. «Вам черный или белый?» Спросил я, глядя прямо ему в глаза. Черный. С недавнего времени стал больше есть его. Странно. Всегда думал, что вы любите белый, заметил я. Времена меняются. Приходится искать более интересные вкусовые ассоциации для удовлетворения нужд живота». «Иногда от незнакомых продуктов может начаться несварение», — контратаковал я. «Коля, брось глупости говорить», — вмешалась тетя Маша в наш разговор, не понимая его истинную подоплеку. «Какое несварение? У меня все свежее». Она замолчала, однако волна беседы с элементами пикировок была потеряна. Мы молча доели первое, затем второе, неторопливо попили чай с десертом, и только потом Максутов поблагодарил тетю Машу и попросил меня на два слова. В кабинете он присел в свободное кресло, достал свою вишневую сигаретку и штук. «Итак, я готов ответить на твои вопросы», — затянулся он. «Вы и так их знаете. Поэтому я готов выслушать все без лишних прелюдий, чтобы сэкономить нам обоим время». Я подошел к окну и приоткрыл его. Да, снаружи был не май месяц, Но холод я переносил лучше, чем табачный дым. «Это назначение ничего не изменит в твоей жизни», стал неторопливо рассказывать Максутов. «Никаких караулов и ежедневной службы. Лишь изредка придется сопровождать императора. Именно для этого тебя и перевели. Маг первого ранга в конвое — это не мелочи». «Маг первого ранга, который может скоро склеить ласты». «Прости, что?» «Отдать Богу душу». «Мне надо заниматься поисками ученика Ирмера, а не этими придворными интригами». «Боюсь, тут дело не совсем в придворных интригах. Все гораздо масштабнее, и важен каждый маг первого ранга». «Что-то случилось?» — насторожился я. «Случилось. Вестник сделал пророчество». «Вестники все время что-нибудь предсказывают, что с того?» «Иногда я даже завидую твоему свободному от всей этой магической чуши уму», вздохнул Максутов, стряхивая пепел. «Ты прав. Вестники часто что-нибудь предсказывают. Но единицы из них, самые талантливые и сильные, способны напророчить. Мне трудно это объяснить. Постарайтесь, ваше превосходительство. Предсказание — возможность происхождения какого-то события. В нем всегда некоторая доля вероятности. Вроде может произойти, а вроде и нет. А вот пророчество — то, что произойдет в любом случае. Как говорят застенцы на сто процентов, это отнимает у вестника много сил, изредка даже убивает его, но результат того стоит. Как добиться от вестника пророчества? Ох, Максутов в этот момент затягивался, поэтому данный вопрос застал его врасплох. Князю пришлось откашляться, после чего он утер выступившие слезы. «Еще спроси, как быстро разбогатеть или прожить двести лет?» «Быстро разбогатеть можно только преступным путем. А чтобы прожить двести лет, нужно всего лишь не лезть ни в какие дрязги и быть магом», пожал я плечами. «Действительно, какая малость», усмехнулся Максутов. Он снова затянулся и продолжил уже более серьезно. «Никто не знает, как делаются пророчества. Говорят, что для этого попросту приходит срок. Вот скажи кто-нибудь, что наш Вельмар способен на пророчество. Я бы в лицо этому лжецу рассмеялся. А видишь, как все получилось. И что же он напророчил? Скоро узнаешь. Но всему свое время. Как твои успехи с поиском ученика Ирмера? Выходят на финишную прямую», — ответил я. «Если бы еще не отвлекали». Тут ничего не попишешь», — развел руками Максутов. «Больше хранить тайну о твоем ранге не имеет смысла. К тому же ты сам проговорился Зейфорту, что собираешься сдавать экзамен на второй ранг. Что знают двое, знает и свинья». «Вот ведь, блин, господин директор. Договорились же, что все останется между нами. Видимо, я слишком наивный». «Самокритично. Позволил ей себе уколоть Максутова. Речь не обо мне». «Лучше скажи, для чего тебе этот экстернат нужен?» «Чтобы в лице не ходить. Сами же сказали, что мой ранг не удастся долго скрывать. Я считаю, что вполне реально за оставшийся месяц найти Александра и разобраться с собственным телом». «За оставшийся месяц», — почему-то горько усмехнулся Максутов. «Ну, пусть будет так. Приказ на завтра ты получил?» «Да», — кивнул я. Явиться в девять утра к первому посту для получения дальнейших распоряжений. «Хорошо. Там мы увидимся». «Вы тоже едете?» — удивился я. «Тоже», — ответил Максутов, поднимаясь на ноги. «До скорого, Николай». Я выдохнул, пытаясь собрать мысли в кучу. Ох, намутил что-то Максутов. Хотя нет, не он. Видимо, всему причиной то самое пророчество от главного вестника империи. Интересно, что же он такого сообщил в нем? Что завтра надо срочно закупить биткоины? Забавно было бы посмотреть, если бы пророчество не сработало. Завтрашний день предстоял невероятно важным. И что же я сделал, чтобы быть максимально готовым к нему? Конечно же, пол ночи не спал, ворочился с боку на бок, рисовал себе яркие картинки. Борная фантазия, она такая. У меня раньше так часто было перед ответственными матчами. Тот бы сил набраться, а сна как назло, ни в одном глазу. Поднялся утром я на морально-волевом усилии. Не хватало еще опоздать в первый день службы. Помогла холодная вода и крепкий черный чай. Поэтому без четверти девять я уже стоял возле поста, припорошенный первым снегом. Правда, тот таял, едва касаясь брусчатки, и оставлял после себя грязную кашу. Настроение это, само собой, не прибавляло. Большая часть конвоя прибыла одновременно, некоторые, преимущественно унтер-офицерские чины, подтягивались самостоятельно. На правах сильного колдуна я прощупал присутствующих и понял, что здесь нет магов ниже четвертого ранга. Это с виду здесь всего с три десятка сопровождающих. На деле же небольшая армия с поражающей ударной мощностью, а в силу малой численности еще и мобильная. Минут без пяти на одном экипаже прибыли Максотов, Ерофеев, дворянин из высших магов. И, к моему немалому удивлению, живой здоровый Голубев. Не думал, что его так быстро поставят на ноги. К тому же с Ульфартом и с его превосходительством выкрали. Несмотря на бравый вид, наполнение Голубева оставляло желать лучшего. По моим прикидкам, он едва дотягивал до второго ранга. Ему бы еще пару дней отлежаться. Но если берут в дело не вполне здорового мага, Оставив в резерве единичек, значит, последние нужны именно здесь. Зачем? Я даже вспотел от внутреннего напряжения. Что не час, то вопросы. Ко мне подошел штабс-капитан Рохтеев, невысокий коренастый мужчина лет сорока. Идеальная осанка чуть компенсировала едва намечающийся животик. Да и магом Рохтеев был неплохим. Третий ранг, как-никак. Именно его, судя по всему... Назначили моим личным проводником в конвое. «Эрмер Куликов, тебе оказана великая честь». «Опять», — внутренне произнес я. «Хорошо, что сдержался и не закатил глаза». «Поедешь на запятках императорской кареты», — продолжал Рохтеев. «Твоя главная задача — обеспечение безопасности его императорского величества. Живота своего не жалей, а с его величества и волос не должен упасть. Понял?» «Так точно». Пытаясь придать дебильный энтузиазм своему лицу, слышал, военные-то очень любят, ответил я. Рохтиево тон ответа вполне удовлетворил. Он довольно кивнул и отошел в сторону. А мы тем временем ожидали главное действующее лицо данного представления — императора. Надо отметить, что его величество прибыл без всяких опозданий. На меня он взглянул мельком, но не удостоил даже кивка. Сделал вид, что либо впервые видит новоиспеченного личного телохранителя, либо я недостоин приветствия. Не больно-то и надо. Границу мы перешли пешком, и уже на той стороне нас рассадили по подготовленным каретам, тем самым сделанным по спецзаказу. Точнее, господ рассадили. Мне, как уже было сказано, досталось место на запятках, то есть снаружи на задней части кареты». Рядом ловко вцепился в крышу дюжий молодец лет тридцати, аж второго ранга. Я заметил лишь сферу неприятия, которую накинул мой коллега, и последовал его примеру. Как выяснилось, позже не зря. Едва карета набрала ход и выехала на более широкую улицу, как завыл ветер и заморосил мелкий дождь. Подобная манера путешествия оказалась еще более неудобной, чем скачка по небу на моем кьярде. Пальцы довольно скоро одеревенели от постоянного напряжения, ноги затекли, а ехать пришлось до самой площади Славы. Что интересно, несмотря на многочисленное оцепление, на этот раз нас сопровождали хмурые лица самарцев. Я дважды видел, как кто-то из толпы попытался поднять плакат. В первом случае его успели скрутить, а во втором его величество успел секунды три понаслаждаться фразой из трех слов «Маги, убирайтесь обратно!» Общественное мнение качнулось в нежелательную для императора сторону и создавалось ощущение, что точка невозврата уже пройдена. Когда мы достигли площади славы, я еле отлип от кареты. Мышцы отказывались слушаться. Это при том, что у меня подготовленное спортивными нагрузками тело. Коллега по запяткам хоть и ничего не сказал, но вид у него был соответствующий. «Правда, как только к нам приблизился знакомый штабс-капитан Рохтеев, мы оба вытянулись в струнку». «Подпоручик», — обратился он ко мне, — «будешь сопровождать его императорское величество. Магию не использовать до тех пор, пока не появится угроза жизни его величества. Понятно?» «Так точно», — отреагировал я. «Хотя откровенно не понимал для чего. Романов меня так любит, что есть не может» и окажись мы оба в чистом поле, то рядом гадить не станет. А между тем, именно он, в этом я не сомневался, решил, что я должен сопровождать императорскую задницу. Не могу выразить, как подобное сочетание мне не понравилось. По одной простой причине. Я не понимал, что замыслил Романов, а хороший наш император редко придумывал. Однако отказаться я не мог. Что скажу? Извините, я тут все переосмыслил, и у меня есть парочка замечаний. Назвался Груздем. полезая в императорский кузов. Надо заметить, что сопровождение императора и так было достаточно многочисленным и внушительным по магической мощи. Максутов, Киселёв, пара магов первого ранга и несколько человек из конвоя. Будто не на встречу с президентом собрались, а на войну. От последнего сравнения меня самого покоробило. В Самарском Белом доме я никогда не был как-то не довелось. Поэтому сейчас не без любопытства оглядывал белый мраморный пол, бордовые ковровые дорожки и широкие лестничные пролеты. Дорого-богато. Нас провели в большой зал, где невысокий крепкий человек в строгом костюме уже ожидал его императорское величество. С запозданием я узнал президента своей бывшей страны. В зале вообще было многолюдно. Помимо нескольких десятков хмурых людей в черных костюмах, Над же, сколько здесь охраны. Неподалеку стояли журналисты и операторы. С противоположной стороны в три шеренги выстроились какие-то странные люди в серых комбинезонах без опознавательных знаков, разного пола, возраста и явно социального положения. Вон та халеная женщина тратит в месяц на процедуру омоложения больше, чем несколько самарских семей на житье а Одет рядом, напротив, выглядел так плохо, Как только может выглядеть человек, давно употребляющий дешевую водочку. Да что там, даже один негр здесь был. Сомневаюсь, что его для соблюдения толерантности сюда поставили. И что самое интересное, большая часть серых комбинезонов оказались детьми. У меня родились определенные мысли по поводу этих неопознанных товарищей. Я даже попытался прощупать их на предмет магии. Но наказ Рохтиева я помнил. Небольшой всплеск магии может вывести из строя все камеры. И меня тогда по головке не погладят. «Приветствую вас, Виталий Витальевич», — улыбнулся император, направляясь к президенту. Тот кивнул, сделал несколько шагов навстречу и пожал ему руку. От меня не ускользнуло, насколько напряжен правитель застенцев. Тьфу ты, каких застенцев? Моих бывших соотечественников. Сначала несколько слов для прессы сказал он Романову. Президент указал место, куда должен встать император, после чего их долго слепили вспышками камер. А затем Виталий Витальевич стал говорить. «Сегодня мы заключаем новое дополнительное соглашение с нашими иномирными партнерами. Всем известно, что в последнее время магия распространилась далеко за пределы города. И многие из наших соотечественников стали ей подвержены. Его императорское величество и его кабинет министров «Решили принять активное участие в обучении наших людей этому сложному ремеслу, чтобы в дальнейшем...» Романов по похлопал рукой президента по плечу, а другую поднял вверх, привлекая внимание. Фотоаппараты защелкали еще активнее, а Виталий Виталий Часек покраснел. «Мне нужно сделать заявление. Для всего мира. Ведь нас снимают. И так никакого соглашения не будет». Это лишь предлог, чтобы мы собрались сегодня здесь сами и собрали этих, так называемых, инициированных. Мимо нас не прошли те настроения, источником которых является руководство не только этой страны, но и других стран. И вы вынудили нас реагировать. Сегодня вы застенцы. Ощутите истинную мощь магии. Многие ваши, так называемые, стратегические объекты превратятся в пыль, в назидание всем остальным а руководство которое вы сами выбрали и которое привело к этой чудовищной ошибке отправиться к працам поэтому я повторю слова великого русского князя сегодня за стенце я иду на вы все это время романов не убирал руку с плеча президента поэтому договорив последние слова он перевел взгляд с многочисленных камер на виталия Витальевича. и тот Рухнул как подкошенный.